Федор. Явление второе. Ари. Неприятности всегда случаются не вовремя по одной простой причине, потому что их никто не планирует, не отводит им специального времени и не заносит в календарь событий. Мы ждем только хорошего, а неприятности случаются сами по себе. Федор свалился, как снег на голову. Вел себя, как ни в чем не бывало. Просто в отпуск человек приехал к подруге, что непонятно. А потом мы прилюдно ссорились прямо под видеокамерами компании «Мебель Дизайн Текстиль». Это было втройне стыдно. Во-первых, мой разрыв помолвки стал достоянием общественности. Во-вторых, свидетелем нашей ссоры стала служба безопасности «Мебель Дизайн Текстиль». И в-третьих, я ругалась с на глазах подчиненного. Последнее было особенно обидно. Он новенький и совершенно меня не знает. Будет теперь думать, что я брошенка. Девушка второго сорта. А я тут не как женщина работаю, а как аудитор. Но все равно неприятный удар по репутации. Это запросто могло осложнить работу. Но все обошлось. Костя повел себя идеально. В защитники не лез. Душу наизнанку выворачивать не заставлял. «И почему такое сокровище без девушки?» Загадка. С этими мыслями я доехала на такси до дома и зашла в подъезд. У двери в квартиру прямо на перилах сидел Федор. При моем приближении он моментально вскочил, тыча в меня охапкой рос. Федор, кто вам дал мой адрес? Вы же здесь ни разу не были. Я сам его вычислил. На одной из фотографий была улица и номер дома, остальное по виду из окна. «Я же математик, ты же знаешь». «Знаю. Значит, вам не составит труда так же самостоятельно найти выход из этого здания, потому что я вас в квартиру не позову». «Я не настаиваю, но без разговора с тобой не уйду. Я только для тебя прилетел из Америки». «Нет, Фёдор, вы прилетели из-за себя. Вам же надо выговориться, оправдаться» а еще создать иллюзию, что поступили по-человечески, что нашли в себе силы расстаться по-мужски, а это не так. Мне этот разговор не нужен, и вам я удовольствия оправдать себя не доставлю. «Да но мне тоже не нужно!» Федор смотрел открыто, говорил правду. «За столько лет я научилась видеть, когда он врет». «Отлично!» Если и вам не нужны оправдания, то предлагаю прекратить этот спектакль. Мне нужно совершенно другое, арядно. Мне нужна твоя дружба. Сначала мне показалось, что я неправильно его поняла. Но Фёдор еще раз четко и по словам повторил последнее предложение. И во мне лопнула сдерживающая эмоции плотина. Мой хохот было слышно на весь многоквартирный дом». Прислонившись спиной к стене, я одной рукой прижала к груди чемоданчик с ноутбуком, а другой размазывала брызнувшие из глаз слезы. К такой реакции Федор оказался не готов. Он опустил цветы и не понимал, с какой стороны ко мне лучше подступиться. Делал крохотные шаги то вправо, то влево. А я хохотала. Вместе со слезами из меня вытекала привязанность к Федору, ставшему таким чужим человеку. Теперь я не понимала, как могла с ним жить, строить планы, мечтать о семье и детях. «Какая дружба, Федор? О чем вы говорите? Ну какая между нами может быть дружба?» «Какая получится. Хотя бы спокойное общение на людях, реализация общих проектов. Может быть, совместный досуг в составе большой группы?» «Чего? И вы считаете, что это возможно после вашего предательства?» «Да как вам это пришло в голову?» «А это не мне пришло в голову». Теперь Фёдор был обижен. «Это твоему обожаемому Борису Люберецкому взбрендило. Твой несравненный финансовый гений считает, что я должен наладить с тобой отношения любой ценой. Хотя, судя по твоему приему, не больно-то и хотелось». «Так вот, в чем дело. Этот визит был вынужденным, и теперь Федор был зол». Он не собирался прилетать ко мне. Ему не нужен был этот разговор и мои истерики. И прощение было не нужно. Его заставили. И сделал это его будущий тесть Борис Люберецкий. Миллиардер и умнейший человек. Бизнесмен, в чьих руках бесплодная пустыня превратилась в цветущие виноградники. Предприниматель, который в каждой неудаче видел новые возможности. Человек, которым я восхищалась и ходила на каждую его встречу с молодежью. Мы были знакомы лично. Однажды даже вместе с нашей группой он выезжал на пикник. Борис отменно жарил шашлык и восхищался моим фирменным соусом. Позже наша студенческая группа тоже встречалась с ним в неформальной обстановке. Он особенно подробно расспрашивал нас с Игорем. Искренне интересовался нашими успехами в рядах большой аудиторской четверки. Бориса все обожали. Успешный, харизматичный, богатый, к тому же свободный от семейных уз и совершенно неудержимый в реализации новых проектов. В его вселенной всегда вращались только самые лучшие, такие же богатые или талантливые и успешные, или то и другое одновременно. В этот круг всем очень хотелось попасть. Федор попал. И теперь Люберецкому понадобилось заставить Иноземцева со мной помириться — Интересно. Зачем это вам, Федор, я поняла? А чего хочет Люберецкий? Бывший жених нахмурился. Все это было ему неприятно. Он не планировал меня уговаривать, не собирался смотреть в глаза, выслушивать обвинения. Он уже рисовал себе прекрасную картину пасторальной свадьбы и безбедной жизни замужем за Люберецкой. И все так хорошо складывалось. Я сама разорвала помолвку, избавив его от личной встречи. Но Люберецкий заставил его ехать. Ему ведь Федор отказать не может. Да и заставлять не пришлось. Он умеет так просить и рекомендовать, что кровь стынет в жилах. На пикнике он просто напомнил дочери, что у нее в машине есть розовый костюм. И уже через минуту Люська вышла из шатра натуральной шлюхой в шортах-стрингах и топе на голое тело. У наших парней рты пооткрывались. Люски было неловко, но она вытерпела. Против великого Люберецкого не попрешь. «Федор, давайте уже смелее. Чем вас Люберецкий взял за яйца, я не спрашиваю. Можете не каяться». Он дернулся как от удара и поджал губы от досады. Он всегда декларировал свою независимость. Гордился, что все сам. Но и его купили. Просто скажите, в чем его выгода? Теперь мне было интересно. Я чувствовала азарт, как гончая в пылу охоты. Передо мной сейчас был немалодушно предавший бывший жених. На лестничной клетке бился в неволе загнанный в угол зверь. И я взяла след. Чувствовала запах умной многоходовой операции, аромат изящной интриги. А еще смердение продажности, прямо как в стриптиз-клубе. И точно знала, что Федора купили, засунув купюры в трусы. Обиды у меня теперь к нему не было, он больше не равный игрок. Так, продажная девка, к нему теперь только презрение. Может быть жалость, но это позже, а сейчас допрос с пристрастием. — Ари, я не знаю. Это подробности, вы не знаете. Кто вас теперь посвящать будет? Вы же теперь карманная собачка. Я от вас не жду шедевров озарения. Вы мне в общем картину обрисуйте. Я девочка большая, сама соображу. И Федор понял, что я все поняла и изменила к нему отношение. Теперь он не просто злился, он бушевал, как кипящий на плите чайник. Отшвырнул букет цветов и упер руки в бока. Навис надо мной и начал орать. «Ты думаешь, что такая умная? Чистенькая и принципиальная. Воображаешь, что тебя нельзя купить или заставить. И Люберецкий – идеальный бизнесмен в сверкающих доспехах. Принц?» Он зло ухмыльнулся. «А это не так. Совсем не так, Ари. Меня он поймал на интересе к науке, на стремлении достичь чего-то значительного, сделать важное открытие». И тебя он получит на блюдечке с голубой каемочкой. У него бизнес в Америке. Ему нужны финансисты. И аудиторы нужны срочно. И тебя он сцапает любой ценой. И ты продашься, поверь мне. Продашься, как миленькая. Он не на шутку рассвирепел, А мне его эмоции были совершенно безразличны. Он бил туда, где меня не было. Я не про деньги, я про честность». «Нет, Федор, тебя он поймал на чистолюбии и жадности. Не надо прикрываться высоким. Ваша продажность для меня не вопрос. Я о другом спрашивала». Я смотрела ему в лицо со спокойствием скального рифа. Он приблизился ко мне почти вплотную. Если бы передо мной стоял другой человек, я бы уже испугалась. Но Федора я знала как облупленного. Этот слишком боится испортить репутацию. Ему важнее выглядеть прилично, чем быть порядочным. Так что не ударит, это точно. За его спиной раздалось покашливание.